Глава 21 Ярмарку устроили недалеко от площади. Между главной улицей и каким-то проулком словно специально был создан закуток для повозок шатров. Там звенели бобны, кричали торговцы, и пахло смесью духов и специй. Жиро протиснулся в самую толчую и утянул нас за собой. Нарядно одетые горожане пышущие здоровьем зазывалы окружили, подсовывали товары под нос, кричали в лицо, ласовали в руки отрезы ткани и связки баранок. Гадалки и музыканты тоже бороздили ярмарку, останавливаясь тут тут, то там и привлекая людей. ну Жиро будто знал, куда идти в этой кутерьме и пробивался вперед. Перед стражником расступались, но нас все равно хватали за одежду. Жан давно выпустил мою руку и теперь крепко держал за талию. Да еще поглядывал, чтобы меня никто не утянул. В толпе становилось все жарче и веселее. Рука на сжималась крепче. Жан потянул меня в сторону лотка с какими-то камнями. Рядом появился хозяин и принялся расхваливать товар. Мне показалось, что это были обычные безделушки. Какие-то простенькие фигурки без выдумки. Но друид вдруг взял с прилавка бусы из небольших серо-голубых камней. Их я даже не заметила. Хотя на свету они так заиграли, что все мысли о простеньких безделушках куда-то делись. «Под цвет глаз», — сказал Жанн, и не спрашивая, застегнул у меня на шее. Он провел подушечками пальцев по камешкам и остановился на мгновение у впадинки между ключиц. «Как у грубых рук могут быть такие мягкие прикосновения?» — мелькнула мысль. «Нужен еще браслет». Хозяин украшений молниеносно нацепил на мое запястье скромный браслетик под стать бусом. Жан не удержался и снова прикоснулся, но теперь его пальцы скользили по коже. Я следила за его рукой, не отрываясь, и с трудом вспоминала, что мы вроде бы изучаем браслет. «Знаете, у меня есть еще одни бусы, которые точно вам подойдут». Продавец вынул откуда-то еще связку украшений, А мы с Жаном одновременно подняли головы. Глаза друида стали жёлтыми. Продавец быстренько повесил на меня длинные бусы из мелких-мелких камней. Следом на шее оказались и бусы чуть короче. Они ложились на груди и приятно холодили кожу. Друид медленно опустил взгляд к длинным бусам, перевёл на те, что короче. И я поймала себя на мысли, что с нетерпением жду, когда он к ним прикоснётся. А ещё начал продавец. «Хватит!» — остановил друид. Смотрел Жан только на меня. Да так горячо, что внутри все переворачивалось. Он притянул меня к себе и поцеловал. Для людей, которые друг другу нравятся, мы удивительно мало целовались. Всего-то один раз. Потом почему-то не складывалось. Может быть, поэтому нас так накрыло посреди ярмарки. Глубокие, жаркие поцелуи на глазах у всех. Даже не представляю, как нам удалось остановиться. И, в общем-то, удалось ненадолго. В какой-то палатке я увидела мужские ремни. Поставила Жанна, сама распахнула полы плаща. Я лишь застегнула на нем кожаный широкий ремень с квадратной пряжкой и провела рукой, но глаза друида стали темнее. Жанн затащил меня куда-то между двух шатров, и мы целовались до одури, не замечая ничего вокруг. Не знаю, через какое время и как, но мы выбрались и решили, что надо искать жиро. Чувствовали себя пьяными и выглядели наверняка так же. А Брюн, оказывается, расположился у центрального шатра, где продавали молодое вино. Он заказал сразу на всех, в его руках было три кружки. И почему-то мне показалось, что он пил изо всех и не очень-то переживал о судьбе своих затерявшихся друзей. Когда мы подошли, Жиро с улыбкой протянула половиненную кружку мне и опять подмигнул как-то уж слишком заговорщицки. Ты же сегодня на службе. Тебя там не потеряют?» Спросил от чего то недовольный друид. «С чего бы? У меня праздник. Они же должны понимать. День рождения?» Удивилась я. «Нет, лучше. Я поймал опасного преступника. И я теперь герой». Жиро улыбнулся и выпил остатки вина. В кружку ему тут же налили еще. «Ты поймал? Сам? Фламеля?» С дулей иронии переспросил жан «Ну а кто из нас троих стражник?» «Вот тот же!» «Тот, кто стражник, тот и поймал. Остальные помогали». Мы с Жаном не удержались и одновременно усмехнулись. «Когда ты поймаешь свою ведьму, героем будешь ты. А сегодня я...» Заключил Жиро. «Ты ловишь ведьму?» Переспросила я. Как-то вылетело из головы, что, возможно, где-то рядом живет разумная и опасная нечисть. «Ловлю!» безрадостно ответил жан и взял кружку у Жиро. «Фламель тебе, герою, так и не рассказал, у кого он брал пыльцу». «Нет, он такой жук, что на него не удалось записать даже смерть Клода. Только те трупы, что у дома анмари И то потому, что он заговорился, когда распинался о своей гениальности и эликсирах. Какая уж ведьма». Друид тяжело вздохнул и выпил. «Ну а ты что? Помахал бы посохом и узнал, где ведьма». Предложил Жиро, и я кивнула. Не так давно друид уверял, будто учует ведьму в любой точке своего леса и не только. Вообще, хорошо бы поторопиться. Она наверняка уже знает, что Фламели арестовали, и может сбежать. Жан странно на меня посмотрел и совсем загрустил. Она скрывается. Я пробовал искать, но не вышло. Может, мои холмы слишком далеко, или она, не знаю, пьет кровь вампиров. «А они разве не вымерли?» — удивилась я. «Потомки точно существуют, и их кровь тоже подойдет», — пояснил друид. Его настроение явно изменилось. «Теперь перед нами был тот самый привычный хмурый Жан, у которого что ни день, то новая забота». Я подошла к нему вплотную и заглянула в глаза. «А давай поищем вместе. Ты поколдуешь, а я посмотрю. Наверняка твое колдовство — это красиво». «Ну...» — губы Жанна дрогнули в улыбке. «Очень красиво». Вмешался жиру «И рядом с городом есть Белая гора. Подойдет для твоего колдовства. Уединенное место, кстати. Как раз!» Брюн многозначительно поиграл бровями. «Чтобы, так сказать, искать ведьм». «Если их искать, то сил вот на это». Друид тоже поиграл бровями. «Не хватит». Ох, какие смелые разговоры. Я отошла от жана и сложила руки на груди. «После переглядывания ничего такого». Я тоже мысленно поиграла бровями. Кое-кому не светит. Ой, брат, сочувствую. Невозможно слушать этих мужчин. Жиро, где твоя гора? Я в упор посмотрела на стражника, он даже как-то растерялся. Ставь кружки, пошли искать ведьму. Раз уж никто не будет больше целовать, хоть делом займемся. Ну и проучу закадычных друзей. Кто же при девушке так выразительно переговаривается бровями? Эй! «У меня сегодня праздник!» «Если поймаешь ведьму, будет двойной. В конце концов, кто у нас герой?» Спросила я. «Ладно, если боишься какую-то нечисть, мы найдем и поймаем ее вдвоем с Жанном. Не переживай, твой героизм от этого не пострадает». Жиро сжал губы и выпрямился. «Пошли, хоть подстрахую вас». «Как он еще не добавил дураков!» Сдержался. «Вот где героизм в чистом виде!» «Хорошо бы подготовиться!» Заметил хмурый Жан. И перенести бы на завтра. «Анмари, как видишь, это не я боюсь, а твой...» Друид выпятил челюсть и развернулся. Он пошел вперед через людей, даже не глянувшись. За руку меня тоже не взял. жиро вежливо пропустил вперед и замкнул шествие. Мы уверенно двигались к веню Принсипель и молчали. На лицах читалась упрямая решительность. Или вроде того. Нам с Жаном хотелось и дальше целоваться. По его стремительной походке не скажешь, но я верила. Жиро мечтал напиться. Пошли мы искать ведьму. Назло всем. Я назло Жану, Жан назло Жиро, а Жиро назло нам обоим. В общем, никому эта ведьма и не сдалась. Мы шли по авеню Принсипель и молчали. Когда поравнялись со зданием городской стражи, я подумала, что вот настал момент и Жиро уйдет а мы с Жаном опять останемся вдвоем. Но Брюн даже не посмотрел в ту сторону, хотя мог сослаться на службу и уйти. Неужели и правда идет страховать? Он бы так и прошел мимо, если бы не радостный девичий голос. «Жан! Жан! Жиро!» У дверей городской стражи стояла Софи в компании двух мужчин и широко улыбалась. «Софи, месье Базан?» – удивился Брюн. «Что-то случилось?» «Да вот, пришел к нам вот этот месье сладкого поросенка. Говорить толком не может, только повторяет, что ограбили и стража. А потом лопочет что-то, на бесы знают в каком языке». Месье Базан придерживал за плечи худого мужчину в измятой одежде. «Жанна, ты давно к нам не заходил», сказала между тем Софи, не сводя горящих глаз с друида. «Мы скучали». «Много дел было», — пробормотал Жанн, а потом неожиданно встал рядом и положил руку мне на талию. «В этот момент у нас с Софией были одинаково удивленные лица. Точно?» «Дочь?» — месье Базан грозно посмотрел на Софи. «Бери нашего гостя под другую руку и пошли. Месье Брюн, где там у вас оформляют потерянных?» «В мертвецкой», — уверенно ответил Жиро и Кашляну. «Ну, в смысле, у дежурного спросите». Месье Базан вместе с погрустневшей Софией вошли в здание стражей. Точнее, протиснулись втроем. Они поддерживали худого иностранца с двух сторон и в прямом смысле волочили за собой. Кажется, мужчина пил беспробудно не один день. Его красные сапоги цеплялись острыми носами, а ноги то и дело заплетались за веревочку. «Жиро, не твой ли это пропавший иностранец?» спросила я. «Похож, но нам уже без разницы», сообщил Жиро. Не мог раньше появиться, чтобы не устраивать этот сыр-бор с казначеем. Пошли отсюда. Жирот так и не ушел под предлогом службы, а даже наоборот, будто хотел убраться отсюда подальше. Возможно, потому что прогуливать службу всяко приятнее, даже если идешь ловить ведьму, а не пить вино. Белая гора находилась прямо за городом. Я бы назвала ее тоже холмом, но местным, конечно, виднее. Невысокая, мшистая, с белыми пятнами и редкими деревьями. Точь в точь, как у берега реки Вансули. «Идем на самый верх?» — спросил Жиро. «Да, там лучше получится», — ответил сосредоточенный друид. «Еще не получается искать, не выходя на гору». «Нет», — буркнул Жанн, ускоряясь. «Ну, хоть больше не катаешься по траве от перерасхода сил». Друид недовольно посмотрел на Жиро. «Ты вроде идешь меня страховать». «Так что уж проследи, чтобы далеко не закатился!» — рыкнул хозяин леса. Я шла рядом и помалкивала, хотя с любопытством вытягивала шею, чтобы увидеть лица мужчин. «Выходит, вы уже искали ведьм?» «Вдвоем?» — поинтересовалась я. «Ведьм не искали», — ответил Жеро. «Но вообще мы кого-то ищем с тех пор, как ему исполнилось пятнадцать. Упыря, вурдалака, даже болотную мымру искали. Ух, вреднючая была!» «С пятнадцати, — поразилась я, — и его наставник был не против. Он умер», — коротко ответил Жан и остановился на вершине горы. Я удивленно рассматривала друида и пыталась представить, как он пятнадцатилетним парнем идет на вурдалака. Кожа покрылась мурашками. Я бы точно не пошла. «Эх, были времена!» — Жиро мечтательно смотрел с горы на домики ближайшей деревни. «Чего мы только не делали!» «Ты обычно ничего не делал», — заметил Жан. «Где бы ты был, если бы не я?» — возмутился Жиро. «Кто посоветовал отрастить бороду и делать вид, что друид прежний?» «А?» Хозяин леса промолчал. Он сосредоточенно смотрел вперед и будто что-то шептал. «Ладно», — очень серьезно сказал в итоге Жан. «Жиро, если что, держи меня. Начнем». Он достал из складок плаща иглу и с невозможной осторожностью проколол себе палец. Капнул кровь на навершие посоха и зажмурился. Довольно долго мы с Жиро просто смотрели, как ветер ласково колышет пол его плаща и играет с волосами. Хотя, ладно, не уверена, что Брюн тоже засматривался на Жана. В какой-то момент показалось, что вокруг становится светлее, и почти сразу посох друида засиял. Всё, древко светилось так, что пришлось зажмуриться. Но вот он исчез, и от навершие полетели искры. Они рассыпались и растаяли, а Жан ещё сильнее нахмурился. «Не вышло», — спросил же Рону, хозяин леса не ответил, лишь мотнул головой и снова капнул кровь на посох. «Во второй раз я уже была готова и даже смогла всё рассмотреть. Сияние и правда вышло красивым». Оно выбелило фигуру друида и сделало все вокруг каким-то неземным и по-своему удивительно красивым. От света у меня быстро заслезились глаза, но я все равно смотрела. Судя по лицу Жанна, второй раз тоже вышел неудачным. Друид стал тяжелее дышать, но почему-то опять капнул кровь на посох. Потом еще раз, еще. На пятую попытку Жиро схватил друида раньше, чем он успел поднять руку отдохнешь и попробуешь завтра все получится сказал брюн но жен затряс головой и вывернул руку мне надо уточнить место то есть ты ее нашел поразился и обрадовался жиро вроде бы и где же она полюбопытствовала я друид как-то замялся посмотрел на посох потом перевел взгляд вдаль туда где виднелись деревенские домики думая у вансуле Установилась тишина, наши лица выражали одинаковое недоумение, даже сам Жан казался обескураженным. «Но ты же говорил, что почувствуешь, если она близко». «Говорил, но она скрывается. И, похоже, может быть сильнее любой другой нечисти». «Кто она?» — спросил Жиро, в один момент растерявший всю привычную беспечность. «Надо подойти ближе к деревне, тогда точно скажу». Друид внимательно и с каким-то опасением посмотрел на меня, а затем без слов стал спускаться с горы.